Прихожу домой, задыхаясь от быстрого шага, от панически мечущихся мыслей. Маме стараюсь объяснить, возможно, осторожнее, чтобы не завопила не напугала девочек. Они уже вернулись из школы. И соседям не надо знать. Начинаю рыться в бумагах, в книгах, отбирать на уничтожение, немецкие трофейные газеты, журналы и книжки, сохранившиеся еще от моих приездов с фронта, издания 20-х годов, книги врагов народа, Пельняка, Бабеля, Бруно-Ясенского, конспекты, письма, которые могли бы показаться подозрительными. Все это я рвал на мелкие клочки, выбрасывал в уборную, сжег в старом тазу. Разумеется, украдкой, чтобы не заметили. Пришла с работы Надя, стала мне помогать. Мама побежала к адвокату. Звонили друзья и знакомые. Что-то говорили о работе, приглашали в театр, на дни рождения. Что я мог им отвечать? Вчера еще это была и моя жизнь, а теперь? Когда в феврале сорокового года смертельно заболел Владимир Романович грипп, друзья пришли к нему в больницу проведать. Он спросил, «Как у вас там дела на том свете?» Эти слова тогда поразили меня и прочно застряли в памяти. Хотя я и не смог объяснить, почему. В подъезде больницы на Пироговской все время толпились его друзья, студенты и аспиранты. То и дело, кто-нибудь убегал добывать лимоны, аскорбиновую кислоту. Тогда она была еще редкостью. Ее доставали через летчиков, вводивших самолеты в Берлин. В просторном вестибюле мы сидели... Стояли, курили, тихо разговаривали. Все уже знали, что надежды нет, что чудес не бывает. Белокровие. Но мы расспрашивали выходивших от него родственников. Радовались, когда температура поднималась с 35,7 до 35,9. Когда уровень гемоглобина сохранялся вот уже вторые сутки. Ведь он был еще жив. В подъезде больницы мы говорили об институтских событиях, о сообщениях из Финляндии, наши войска наступали на Выборг. В театральном совета премьера марии Стюарт поразительно играет Половикова. Владимир Романович был еще жив, но уже вне жизни, этой нашей и всякой жизни. Уже на том пороге, за которым черное ничто. Почему черное? Но именно так всегда ощущалось. Черный холод без дна, без краев. О последних днях грибах об этом, как там у вас дела на том свете, я вспоминал тогда, разрывая книжные страницы и механически откликаясь на телефонные голоса. «Да, да, конечно, буду. Очень рад. Приду, если буду свободен». «Если только буду свободен». «Нет, я, в общем, здоров. Просто что-то голова болит. Устал, да-да, с похмелья. Конечно, позвоню и приду, если только буду свободен. Спасибо, привет вашим». «Если только буду свободен». Все были тот свет, а я не знал, где буду завтра. Может быть, уже через час опять в бутырском боксе, и все сначала. Эту ночь я не спал, слушал сонные шорохи комнаты. Мы жили в шестером. Родители, девочки, Надя и я, на семнадцати метрах, в закутках, перегороженных буфетом, шкафом, ширмой. Я выходил курить на кухню, холодел от ближнего урщания машин за мной. А что, если просто одеться и уйти? Деньги еще есть. Одеться потеплей Паспорт сохранился довоенный. Я не сдал его тогда, в 41-м, позабыв дома. А после освобождения мне его продлили по справке. Пойти на вокзал и уехать. На восток, на север, куда глаза глядят. Завербоваться геологом, я ведь могу и фельдшером. Всесоюзного розыска быть не должно. Но знал, что розыск назначался только по делам о шпионаже, терроре, тяжелой измене родине или об активном участии в контрреволюционных организациях. А там начну другую, совсем другую жизнь. Сменю имя, потерял документы. Буду жить в лесу, в глуши, работать за десятерых. И потом выложу вот мои книги об основах коммунистической этики и почему фашизм победил в Германии. А что будет с Надей? Ей недавно предложили быть председателем завкома. Она член партии, и ведь, конечно, ее обвинят, что содействовала побегу. И отца тоже. Что с ними сделают? Что будет с друзьями, которые за меня заступались? Если не станут меня ловить, на них еще злее отыграются. А если поймают, как я тогда докажу, что я прав? А если не поймают, Ведь бегство пуще, чем самоубийство, признание вины, подтверждение того, что говорили мерзавцы. Нет, я не мог убежать, не мог убежать от себя. Еще несколько ночей я плохо спал, вскакивал. Внезапно разбуженный шагами на лестнице или во дворе опять вернулся тюремный сторожевой слух. Адвокат успокаивал. Вряд арестуют. По всей видимости, нужно только изменить формулировку приговора, чтобы не восстанавливать в партии, не затевать дела против обвинителей. А нам нужно подтвердить прежнее решение. Нужны новые объективные свидетели. Я ходил к избаху. Выпросил у него экземпляр фронтовой газеты «За родину» с моей статьей о Восточной Пруссии – полный набор военно-шовинистически крикливых, бранных слов, отличавшихся от речей Забаштанского только грамотностью, претензиями на стилистические красоты и робкими напоминаниями о немецких трудящихся. Ходил я и к кинооператору Владиславу микеше Он был в Грауденце и наблюдал всю нашу работу. Присутствовал при том, как командир дивизии генерал-майор Рахимов, огласил приказ благодарность нашей группе за решающую помощь при взятии крепости и представлял нас к наградам. Михаил Александрович Кручинский, тот самый друг моего отца, который в 1929 году помог ему взять меня на поруки, в эту войну снова командовал тем же Багунским полком, что и Гражданскую. Он был тяжело ранен в Сталинграде. Жил в Москве. Гвардии пол, полковник в отставке. В 45-м году он написал обо мне Руденко. Знаю его с детства, знаю семью, ручаюсь. В один из первых дней после моего освобождения он пришел с женой и тремя дочерьми. Потом и мы всей семьей ужинали у них, пили водку, домашнего настоя. Он вспоминал о Щерсе, о гражданской войне, о Сталинграде. Узнав об отмене оправдательного приговора, Михаил Александрович сказал, что готов быть свидетелем. Постепенно я привыкал к мысли, что предстоит борьба только из-за формулировки, что какие-то влиятельные покровители генерала Окорокова и полковника Заболштанского заботятся о чести мундира, и не хотят их срамить. И для этого нужно, чтобы суд признал, мол, тогда, во время войны, они все же были правы. Я не собирался уступать. Порткомиссия Главпура напоминала о том партсобрании 17 марта 1945 года, когда я так постыдно, непоследовательно защищался, признавая свои мнимые ошибки, и на вопрос, а почему же они, Забаштанский и Беляев, говорят то, чего не было, только твердил, они меня неправильно понимали, не знаю почему, но совершенно неправильно. Я ни разу не на бюро, ни на общем собрании не назвал их клеветниками. Я так боялся обвинения в склоке, мне так хотелось уйти от всего, от политуправления, от плешивого генерала с его шпорами, звеневшими по кабинетам от золотопогонных охотников за трофеями и орденами, от всех этих наглых, самодовольных, ненасытных издевенцев победы, которую завоевали не они. Я хотел уйти вперед, в действующие части, где еще шла настоящая война, надеялся, что там можно будет отделаться от мародеров, что там незачем врать, приспосабливаться к подлости. Но всего больше я хотел прочь из армии, Войне вот-вот конец, долг выполнен. Теперь надо было осмыслить все, что произошло. Надо было понять, как и с чего это возникало. От страха, что мне обвинили в склоке, от желания уйти, от страницы я только оборонялся. Но так лишь подыгрывал тем, кто кропал политические доносы и таким образом сам помог им загнать меня в тюрьму. «Нет, теперь это не повторится. Я не уступлю ни полслова правды. Я не буду идти ни на какие соглашения. Тогда Мулин, пустоглазый подхалим, уговорил меня. Не лезь в склоку, не нападай на подполковника. Признай частично свои ошибки. Он пойдет встречу Получишь выговор. Потом опять заслужишь. Теперь уже не стану договариваться с подлецами» два года тюрем и лагерей были пожалуй заслуженным наказанием за то что все же врал и унижался до таких соглашений пусть слишком сурово наказан но заслуженно не надо было лавировать а может быть я просто не умело действовал может следовало если уж врать то хитрее целеустремленнее чтобы их обезоружить столкнуть между собой Но ведь этого я не мог бы ни при каких обстоятельствах, не мог потому, что перестал бы быть самим собой. Тогда я рассуждал так. Есть этика микрокосмов и этика макрокосмов. В макро, то есть в классовой борьбе, в революциях, в войнах, действует только закон целесообразности. Цель оправдывает любые средства, либо действенные. А в микро, в отношениях между людьми, Необходимы твердо определенные нравственные законы, догматы, необходимы правда, бескорыстие, человечность. Этот сплав христианско коммунисти... христианского коммунизма и прагматического здравого смысла стал моим символом веры на много лет. Дни и вечера были заполнены поисками новых свидетелей, добыванием новых документов для защиты. Я собирал старые статьи, опубликованные или подготовленные к публикации, отзывы о научной работе. Я старался не встречаться с теми людьми, которым не мог рассказать об отмене приговора, потому что не знал, как отнесутся, а вдруг испугаются или подумают, значит, все же дело нечисто Зато я чаще бывал с подругой, которая водила меня в концерты. Последний раз мы слушали реквием Берлиоза. О работе я думал меньше, откладывая на после суда, вряд ли теперь позволят преподавать. А по ночам просыпался, задыхаясь от ужаса, мерещилась, во двор въехал воронок, по лестнице уже идут. И днем иногда одолевал тоскливый страх. Что будет завтра, послезавтра? В консерватории, читая программу предстоящих концертов, думал, буду ли я еще на свободе, в этот или в тот вечер. Тоскливый и злой я стоял однажды у станции метро «Охотный ряд». Куда направиться? К подруге или домой, или к Бобе, или пройтись по Красной площади. Вечер только начинался. В барусных сумерках сквозило весенней легкостью. И внезапно подумал, ну чего ты, дурак, злисься. Ведь вот стоишь, выбираешь, куда пойти, куда поехать. Выбираешь, что хочешь». «Ведь это и есть воля! И что бы там ни было, потом! Но сейчас воля!» И я засмеялся вслух, и, спускаясь с метро, заметил удивленные взгляды встречных. Смеется в одиночку. «Пьяный, что ли?» От этого стало еще смешнее.